Глава 8. Питомица новая база. Эрпшоу и Фэнлис пришли обратно в таверну, добираясь сюда за два дня, не отступая ни на шаг от проложенного маршрута. Я же сказал тебе, что ты можешь сделать все, что захочешь. Не слишком ли это? Фэнлис обиженно надулась, лежа на кровати. — Если я сделала что-то, что тебе не понравилось, тогда я извинюсь. — Да нет, это не так. Фендис. вспыхнула румянцем, услышав слово эр и обвела свою руку вокруг его шеи перед тем, как они двое снова начали сливаться воедино. В этот раз «Эр-шоу» убрал магию, которая изменяла его внешность, и показал Фэндли свое настоящее лицо. «Ты доверяешь мне так сильно, что показал свою настоящую внешность?» Фэндис сказала это, будучи очень тронутой. «В конце концов, эти двое не выходили из комнаты, разве только для приема пищи». старательно изучая друг друга. Утро пятого дня. Парочка наконец-то покинула комнату. Для того, чтобы собрать информацию и найти работу, они направились в гильдию. В гильдии было шумно, как эта пара вошла внутрь. Никто не разговаривал громко, но вот комната была наполнена сплетнями о поражении героя и его армии. Казалось, что у выживших после похода было приказано молчать в любом случае, но полностью скрыть такую информацию было очень сложно. Ах, хорошо, это был естественный исход для такого блондинистого героя. Ты так думаешь? Да, у этого героя было мало сил, у него не было ни храбрости, ни энергии, которыми герой должен обладать. Все, что могла почувствовать я от него, были такие вещи как суетливость, ненатуральность. излишняя самоуверенности и гордыня. Говоря это, Фэн взглянула на Эрп-шоу, а потом посмотрела в сторону с уже горящими щеками. Ничто не сравнится с внешностью моего мастера, когда он меня подчинил. Посмотрев на Фэнлис, Эрп-шоу мягко улыбнулся. «Я рад, что ты говоришь такие вещи обо мне, но разве я не просил тебя называть меня мужем?» Услышав эти слова Эрп-шоу, Фенлис кивнула даже при том, что ее лицо стало таким же румяным, как спелые яблоки. Они решили зарегистрировать Фенлис как Лис в гильдии путешественников. Потому что если бы она использовала свое настоящее имя Фенлис, тогда возможно некоторые люди бы узнали ее по имени, как одну из приспешниц демонического лорда. Для начинающих Ан думала о получении любой работы. Так что они собирались направиться к доске объявлений. Чрезвычайное собрание! На юге города появилась большая группа бешеных медведей. Пожалуйста, смирите их. Вы получите в три раза больше обычной награды за одного медведя. Девушка перед прилавком кричала эти слова очень громко. Гильдия снова зашумела, одобрение имена немного, но скоро все голоса затихли. О, боже, нет, это ли та заявка, выполняя которой герои его армия были уничтожены? «Я тоже так думаю. Но награда хороша, а остальное не сильно ли сложно?» Гильдия опять наполнилась шумом, разговорами друг с другом путешественников. По факту, заявка на уничтожение была реальной. Из слухов именно та, которая несла поражение героя его армии. Бешеные медведи после победы над героями его армии загордились собой, почувствовали себя слишком уверенными. И это привело их к атаке на земли фермеров на юге, и ущерб лишь увеличился. Разве не для таких случаев как раз герой-то существует? Кажется, что как только он вернулся в замок, он тут же начал свое путешествие на юг. То есть не значит ли это, что он убежал не от демонического лорда, а от монстров? О, боже! Слушая разговоры в гильдии, Рэпшоу вместе с Лис покинули здание. должен ли я вообще взять это? Не так ли? Награда ведь велика. Ради обычного медведя мой муж не должен подпечь свои руки им. Я пойду сама на охоту за ним. Я хочу попробовать немножко своей магии. Я ни за что не упущу мою жену бороться одной. Жена? Эрпшоу почувствовал, что тело Ли становится горячим после того, как она услышала такое заявление. Мне нельзя тебя называть женой? Н нет, то есть... То есть, да, это лучше, чем... Просто я чувствую себя полещённой, но счастливой. ли так покраснела, что стала напоминать вареного рака. Позже эти двое пошли в магазин оружия. Лис сказала, что она может сражаться без какой-либо экипировки, но она в конце концов должна была хотя бы выглядеть как нормальный путешественник, иначе другие путешественники начнут что-либо подозревать. Лис выбрала снаряжение лесника и короткий меч как оружие. Эрпшоу поменял свое снаряжение, которое было магического типа, на снаряжение меченосца, закидывая за спину длинный меч в ножнах. Не думаю, что это, конечно, что-то удивительное». Сказав эти слова, рэпшоу надел кольцо, которое обладало магией ловкости, на палец лис. Этот тип магии бесполезен для меня, ты ведь знаешь. Сомнением посмотрела лис на кольцо, которое теперь было на ее пальце. В человеческой культуре это традиция когда муж и жена носят в одинаковых кольцах символ брака. Улыбаясь, рэпшоу показала ли свой палец, на котором было точно такое же кольцо. Это как? Подожди, брак? Симбол? <вязвивший> Наконец, поняв значение этих слов, лицо Ли стало очень красным. Опять даже перед тем, как она произнесла такие слова. Высоким, срывающимся голосом. Окружающие их покупатели услышали их голоса, недоумевая о том, что же происходит. И начали собираться вокруг них заинтересованными лицами. на что пара извинилась за то, что они их отвлекли, поспешно удалилась оттуда. Лис уходила радостно глядя на кольцо, которое ей дал Эрпшоу. Они оба имели отличную координацию и быстро покинули магазин. Двое пешком шли на юг, мгновенно убивая всех бешеных медведей на пути. Когда Эрпшоу активировал гравитационное поле, оно имело намного меньше силы, чем которое использовал он против Лис. Бешеные медведи падали на землю, ломали кости, что приводило к немедленной смерти. После этого они прибыли в маленькую деревушку и использовали ее как центральную точку для их охоты. Для истребления бешеных медведей одного за другим из окруженного села, из леса и фермы. После убийства двадцати они решили остановиться, так как будет трудно перенести их все в город. Во время охоты двое встретили медведя, который вел себя странно. Казалось, он понял. что не мог убить Эрпшоу и Лис, и в итоге лег на спину, на зиму. Медведь показал, что он сдается. Так или иначе, а он действительно храбр. Эрпшоу решил сделать неистового медведя своим домашним зверяком, так как Лис сказала, что чувствует, что убийство врага, который не имеет ни малейшего желания сражаться, низко. Эрпшоу активировал меня тренера и зарегистрировал медведя в Лис Подтинянного. В итоге связал его с запретом режима Берсерка, абсолютным подчинением, ну на всякий случай. Использование этой магии позволяло медведю передвигаться вместе с ними внутри города. Но так как появление вызовет некоторые проблемы, Эршоу создал сильную магию маскировки на медведя. Теперь он выглядел как Человек-медведь. После короткого обсуждения с Лис, они назвали его Сабир. Никто не вернулся домой до вечера. поэтому они просто решили остаться на ночь. Арбшоу расширил барьер окружающий дом, и когда они проснулись утром, обнаружили уже 17 бешеных медведей, попавших в ловушку. С помощью магии Арбшоу построил повозку листой древесины, и после того, как он завершил строительство повозки, заполнил ее своим уловом со вчерашней охоты и теми, кто умер в ловушке сегодня. Сайбер тянул повозку прямо к городу, но так как там было слишком много... У голов безумных медведей Рэпшоу активировал загнание уменьшения гравитации, позволяя Сайверу тянуть ее веселее. Когда мы прибыли к гильди туристов, много людей собралось вокруг повозки. «Вы двое охотились на медведей поймали так много?!» Пока девушка за стойку улыбалась, считая, Рэпшоу отвечал. «Я просто много хорошего использования магии». Благодаря лишь сегодняшним результатам Эрп-шоу заработал хорошую сумму денег. То есть... Теперь, когда я об этом подумал, дома около Южного леса не так уж и популярны. Казалось бы, что там никто не живет, но... Какая вообще ситуация с домовладельцами? Эрп-шоу спросил девушку за стойкой. Благодаря появлению бешеных медведей все поселенцы вокруг сбежали, так что, думаю... Это должны быть именно их дома. Я всегда хотел там сделать свою базу и немного поохотиться на кабанов, так что, возможно, я бы хотел купить там дома. Дайте взгляну. Если в той округе останется сильная материста вроде вас, это было бы очень полезно для гильдии. Сказав это, она бросила к внутренней части гильдии. Пока они неторопливо беседовали с авантюристами и играли с Айбером после обеда в столовой гильдии, девушка быстро вернулась. «Я проверила в офисе и узнала, от этого места отказались на законных основаниях, потому-то, Эрп вы можете зарегистрировать право собственности используя свое имя. Регистрационный взнос будет внесён нами, поэтому мы с нетерпением будем ждать ваших достижений!» Сказав это, она широко улыбнулась. Гильдия действовала быстро. так как это место было возле логова бешеных медведей. И если бы авантюрист, который сможет иметь с ними дело, сделал бы там базу, это бы очень помогло им в устранении бешеных медведей. Тогда давайте вернемся после покупки некоторых важных для новой базы вещей. Лис улыбнулась и кивнула на слова Шоу.